Глава 27. Дэя прошло около трех недель с возвращения Нейтана. Хотя, как возвращение. Он не вернулся к преподаванию, только наводил в колледже порядок. Я слышала, что Мадлен исключили, несмотря на связи ее отца, а Кэти и ее сообщниц отправили в карцер на неделю. Самого Нейтона я не видела но знала, что это большей частью его решения, одобренное госпожой Эулайт. Айтере Кэти перестал встречать меня в коридорах и пакостить. А она сама после возвращения из карцера ходила, поджав губы и держалась тише воды. «Значит, подействовала». Замечала я и другое. Не у всех третьикурсников было такое отношение к Айтере, как у Кэти. И, как ни удивительно, в основном со своими Айтере подружились парни. Даже та девчонка, которая когда-то влетела в нашу аудиторию, казалась вполне довольной жизнью. Среди девушек процент тех, кто поладил со своей половиной, был куда меньше. Их парни смотрели в пол и почти ни с кем не разговаривали. Опять-таки, почему? Я не понимала. А еще украдкой думала о Нейтане о том, где он пропадал и почему не вернулся. Мне так его не хватало. Все эти полгода не было и дня, когда не вспоминала о нем. Наверное, прошедшие месяцы и дали понять, что я не так уж равнодушна к своему наставнику. Больше, чем неравнодушна. Вот только он обо мне не вспоминал. И в один из жарких июльских вечеров я не выдержала, собралась с духом, и пошла в его кабинет. Конечно, была вероятность, что он у себя в кабинете в общежитии или уехал домой, но из-под дверей кабинета лился свет. «Значит, здесь». Я постучала. «Войдите!» Донесся суровый голос, и сердце ухнуло в пятки. Но отступить? Нет уж, и я перешагнула порог. «Дэя!» да. Нейтон глядел на меня удивленно. «Что вы здесь делаете?» «Я в горле пересохла. Я просто хотела попросить, может...» «Что?» Устало вздохнул Нейт. «Не могли бы мы возобновить наши занятия?» «Ну вот», сказала. И страх коготками коснулся спины. «Наверное, зря я сюда пришла. Но я так скучала. И не могла дольше его не видеть, раз уж он здесь, в колледже». «Зачем?» «Такой простой вопрос. Вы очень хороший педагог», — ответила я. «И я гораздо больше понимала из ваших рассказов, чем из других лекций. И моя сила, она всё больше пробуждается, и я не всегда знаю, что делать». И это была правда. Я начинала подозревать, что моя сила полностью проснется не просто до моего восемнадцатилетия, но и до наступления Великой Ночи. «Ты говорила об этом с госпожой Киткин?» Я отрицательно покачала головой. «Госпожа Киткин не та, с кем бы я стала откровенничать». «Понятно. Что ж, хорошо. Пусть будет по-твоему. Я введу в расписание пару консультаций на неделе. Прости, больше не получится». «Спасибо!» Я едва не бросилась ему на шею. «Простите, что побеспокоила. Я пойду». И сбежала пока Нейтан не заметил моих счастливых глаз. Хотелось обнять и весь мир. Но надо было взять себя в руки, а то еще Лонда и Таисия явятся в гости, заметят, что я сияю, и начнут выпытывать. Нет уж, никому нельзя говорить о том, что у меня в душе. Я решила умыться перед сном, чтобы охладить пылающие щеки. Захватила полотенце и направилась в женскую умывальню, где в это время суток... Никого не было. Девчонки давно разошлись по комнатам и готовились к следующему учебному дню или уже спали. Я толкнула дверь, открыла кран, набрала полные пригоршни воды и плеснула в лицо. Выпрямилась, вытерлась полотенцем и заметила в зеркале тень за спиной. Едва не заорала, но вместо этого медленно обернулась. Эжен сидел на полу у самой стены, прислонившись спиной к холодной плитке. По его лицу струилась кровь, алыми каплями стекала на светлую форменную рубашку. Он молча наблюдал за мной, а я закрыла рот руками, чтобы все-таки не закричать. Осторожно подошла к нему, присела на корточки и спросила тихо, будто звук голоса мог его спугнуть. «Что случилось?» «Ничего», — ответил Айтере Кэти. «Идите спать, госпожа Дэя. Час поздний». «У тебя кровь». Я протянула руку, и Жен отшатнулся. «Да, женская умывальня второго курса — не то место, где рассчитываешь встретить Айтере Третьей Курсницы. И уж точно не ждешь, что парня от одного твоего вида начнут трясти». Идем. тихонько позвала я, примерно представляя, что произошло. Увы, я сама много лет была соседкой Кэти и знаю, что она за дрянь. Идем со мной. Не надо. Я помогу. Протянула руки Эжену, помогла подняться с пола и обняла за талию, чтобы не упал. Он едва держался на ногах. Я ощущала, как нестабильна его собственная сила. От него дышала жаром. Приоткрыла дверь в коридор, Выглянула первой. Никого. Только тогда мы медленно пошли к моей комнате. Увы, замков на дверях здесь не было, но подруги стучали, прежде чем войти. А Кэти вряд ли станет искать свою пропажу у меня. Я уложила жена на пустующую кровать, побежала обратно в умывальню и намочила полотенце холодной водой. Вернулась, придвинула стул к кровати и принялась осторожно стирать кровь с его лица. Была небольшая ранка на лбу, и нос припух. Даже удивительно, что оттуда вылилось столько крови. Вот только и жен кажется, уже меня не видел. Он смотрел в потолок, будто его здесь не было. Если честно, я испугалась. «Я сейчас вернусь», — сказала ему, и никак не ожидала, что он перехватит мою руку. «Ты куда?» Еще намочу полотенце, надо остановить кровь. Хватка разжалась, и я вылетела в коридор, вот только вместо умывальни помчалась обратно в центральный корпус, к кабинету Нейтона. Даже в двери не постучала, влетела внутрь. Вы что-то забыли, Дэя? Нейт удивленно поднял голову, потом перевел взгляд на окровавленное полотенце у меня в руках. Что случилось? Эжен ранен! Думаю, Кэти приложила руку, но не знаю. Помогите, пожалуйста. Нейт бросился за мной. Когда мы вернулись в комнату, Эжен сидел на кровати. Кровь, кажется, остановилась, но он все равно напоминал мертвеца. Что произошло? Нейт присел рядом с ним, а я забилась на свою кровать. Ничего. Хороший ответ. Исчерпывающий. Снова Кэти. Допытывался куратор. «Неважно». Эжен и на него не смотрел. Таращился в стену. Его по-прежнему била дрожь, но при этом он будто был не с нами. И становилось только страшнее. «Важно, Эжен», — упорствовал Нейт. «Что снова вытворила эта мерзавка?» «Просто решила меня наказать. Ничего страшного». Господин Нейтон, вы знаете способ убить Эльтере? У меня сердце ухнуло в пятки. Способов нет, ответил Нейтон, иначе я бы им воспользовался. Но ты потеряешь сознание раньше, чем попытаешься причинить вред. Ясно. Эжен взлохматил и без того спутавшиеся светлые волосы, сейчас выбившиеся из привычной косицы. Он попытался подняться, но Нейт усадил его обратно на кровать. «Тебе не стоит туда возвращаться. Думаете, это поможет?» И Жен страшно потусторонне улыбнулся. «Она все равно не остановится, а я больше не выдержу. Лучше пусть все закончится здесь и сейчас». «Не говори такого!» Я кинулась к нему, села с другой стороны, обняла за плечи. «Да, Кэти, та еще сволочь, я знаю. Я с ней жила в одной комнате в другом колледже. Но ты-то нет. Ты сильнее и должен справиться». «Я больше не могу». Я вдруг увидела сияние вокруг тела Ижена. бледно розовая как дымка. Видимо, так выглядела его сила. Аккуратно коснулась своей силой, пытаясь восстановить равновесие. Свет стал насыщеннее. Рваные участки исчезли. «Да что ты делаешь?» — спросил нейтон «Пытаюсь ему помочь», — ответила я. «Но ты не его Эльтере». «И жаль, потому что я бы никогда не допустила подобного. Пусть остается здесь, и я присмотрю за ним до утра». «Хорошо». Нейт склонил голову. «Если что, ты знаешь, где моё окно, буди». «Договорились». Дверь закрылась за спиной нейтона И мы остались вдвоем. Эжен опустил голову мне на плечо и замер, а я продолжала неловко его обнимать. Мы не были друзьями, скорее уж врагами, но я ощущала его боль как свою. И сейчас будто кто-то вставлял нож мне в сердце. «Я хотел извиниться», — тихо произнес Айтере, за то, как обращался с тобой все это время. «Я не желал тебе зла». Я знаю. Погладила его по плечу. И все понимаю, не бери в голову. Давай ты ляжешь и отдохнешь, хорошо? Кэти никогда не станет искать тебя здесь. Хорошо. Он все таки лег. Кровь из носа окончательно остановилась. Алые пятна подсыхали на рубашке, становясь бурыми. Я так и сидела на стуле рядом с кроватью, осторожно сжала его пальцы и чувствовала, как руки и жена постепенно становится теплее». Все наладится», — говорила ему, гладя по голове. «Вот увидишь, рано или поздно. Так всегда бывает. Я знаю, как тебе плохо. Мне было 9 когда погибли мои родители, и меня забрали в колледж Ди Хом Фри. А там была Кэти. И ее все боялись и делали так, как она скажет. Мы пять лет жили в одной комнате. Представляешь, «Пять лет». «Не представляю». Эжен все-таки обернулся ко мне и смотрел на меня, а не в стену. «Да, было сложно, но все заканчивается. Закончилось и наше соседство». «Она все равно не дает тебе покоя». «И что с того? Сам видишь, я не обращаю внимания. Из-за чего вы поссорились?» Эжен вздохнул и закрыл глаза. «Я уже думала, что не ответит». Когда он снова взглянул на меня. Это сложно объяснить. Да и стыдно. Давай не будем. Как скажешь. Снова провела рукой по светлым волосам. Самое страшное, что я ничем не могла ему помочь. Забрать у Кэти. Запретить ей ломать ему жизнь. Ничего. Я бессильна перед законами Тассета, которые не защищали Айтере. И сейчас было так больно. Ты говоришь с акцентом. Решила я сменить тему. «Откуда ты приехал?» «Из-за Васона. Эжен едва заметно улыбнулся. «Моя мать родом отсюда, а отец с севера. Он приехал сюда по работе в командировку, а уехал с невестой. Они прожили вместе 15 лет, а потом мама полюбила другого мужчину и вернулась в Тассет. Отец пытался оставить меня в Авасоне, но не вышло. Суд потребовал, чтобы я жил с матерью в Тассете». «В Эвасоне тоже есть Айтере?» «Есть, но там это не проблема, и я никогда не думал, что со мной может случиться подобное, даже когда проснулась сила. Надо было сразу уезжать, но я не успел. Меня схватили и привели в жуткое место. Еще более жуткое, чем это?» – невесело усмехнулась я. «Да, там меня и купила госпожа Эолайт. Ты знаешь, я ведь пытался сбежать от Кэти». Ничего не вышло. У меня не слишком большой потенциал, его надолго не хватает. А еще она бесится, что мне до сих пор недоступен оборот. Оборот? Да. Ты ведь должна знать, что любой Айтере может превращаться в оружие и зверя. Но эта способность приходит не сразу, а через некоторое время, когда силы Ильтере и Айтере сливаются друг с другом. У меня вот пока не вышло. А у всех подруг Кэти, Айтере уже меняют ипостась. Да, куратор Нейтон рассказывал что-то подобное, а я успела подзабыть. Так вот в чем причина ярости Кэти. Как глупо. Ничего, ты тоже обязательно обернешься. Всему свое время. Кэти не желает ждать. Она глупа, как гусыня. Эжен тихо рассмеялся. На его лицо постепенно возвращались краски жизни. А еще он больше не казался мне отталкивающим. Обычный парень, которому сильно досталось по прихоти судьбы. Я действительно его понимала и жалела, что бессильно перед его бедой. «Если станет сложно, приходи», — сказала ему. «Только так, чтобы тебя не видели и не выдали Кэтти. Вторая кровать в моей комнате свободна». Спасибо. Он легонько пожал мою руку, а потом прижал к щеке и замер надолго, думая о чем то своем. «Неужели Кэти не видит, что делает?» «Отдыхай», — сказала я и жену. «Если что-то понадобится, буди». Задернула занавески, чтобы свет двух солнц не мешал нам спать, и в комнате сразу стало темно. Легла, не раздеваясь на свою кровать, но и в полумраке видела лицо Ижена. Он не спал. Лежал на спине и смотрел в потолок долго-долго, а потом все-таки повернулся на бок и закрыл глаза. Только тогда я тоже смогла уснуть, а проснулась уже одна. Дверь была плотно закрыта, выстиранное полотенце висело на спинке стула и сушилось. Возникло ощущение, что минувшая ночь мне приснилась. Я поднялась, приняла душ, переоделась. На втором курсе мой гардероб немного расширился за счет колледжа. В нем появилось больше юбок и кофт, только цветовая гамма осталась прежней, в оттенках зеленого. Затем причесалась, дождалась подруг и пошла в столовую. Кэти уже была здесь. Эжен сопровождал ее. Ранка на лбу почти затянулась. А вот синяк на носу все еще остался. Айтере действительно быстро восстанавливаются. Когда я проходила мимо, он сделал вид, что мы незнакомы. И правильно. Нечего Кэти догадываться, где провел эту ночь ее Айтере. Иначе это может плохо закончиться для нас двоих».